Глава 18. Он с разбега выбил дверь и увидел, как Герент и Беатриса сражаются против десятка темных ваниар. Видимо, инопланетные негодяи решили, что Архимаг слишком силен для них, что лучше всего зайти с тыла и атаковать его товарищей. Парацельс сразу же швырнул огненный шар в одного из темных, целивших Геринду в спину. От удара Ваняр взмыл в воздух, перелетел через вампира-эльфа, чутка задев того ногой по голове. Удар, конечно, вышел чувствительный, но Геринд был крепким малым, должен выдержать. Вампира-эльф Получив по затылку, в первые секунды не понял, что произошло, и моментально обернулся в сторону архимага, готовый столкнуться с неведомой опасностью. «Прости, Герент, я сделал это не потому, что ты плохой», — покаялся Парацельс и на секунду задумался, «а потому, что я хороший». «Да ты просто мастер игры слов», — Герент выдохнул. По его лицу было видно, что он рад возвращению волшебника. Все же темные ваньяры оказались очень могучими и умелыми воинами. Даже с силой высшего вампира и инквизитора сражаться с ними оказалось очень и очень непросто. Тем не менее, с приходом Парацельса ситуация моментально изменилась. Архимаг щелкал противников как орешки просто одним взмахом руки – Одно заклинание выводили из строя сразу несколько противников вне зависимости от их уровня силы. Однако в битву вмешался один неучтенный фактор, который Парацельс никак не мог предусмотреть. У одного из темных маньяр оказалось при себе мем-оружие, точно такое же, какое было у Мадьяка. Пластина на его предплечье отодвинулась в сторону, Выдвинулась странного вида дула, похожее на раструблейки. Воин прицелился в Беатрису, стоявшую к нему спиной. «Леди, сзади!» – крикнул Парацельс и пучком молнии моментально сбил темного Ваниар с ног. Однако тот уже успел выстрелить. Спасительной коровы поблизости не оказалось. Из раструба вырвалось странное облако частиц, преломляющее свет под причудливыми углами. На огромной скорости оно устремилось прямо к своей жертве. Обладавший высокой реакцией, гиринд попытался сбить Беатрису с ног, чтобы предотвратить попадание, но опоздал. Опоздал лишь на мгновение. Облако странного излучения ударило по Беатрисе. Леди-инквизитор В последний момент прикрылась рукой, приняв на нее основной заряд, после чего рухнула на пол и застыла. Парацельс быстро вырубил оставшихся противников, кого оглушил, а кого и напоил до невменяемого состояния. Архимак склонился над Беатрисой, уже готовя чары исцеления. Рука леди выглядела скверно, она на глазах покрывалась странного вида коростой, похожей на панцирь насекомого. В то же время на ней на глазах вспучивались крупные пузыри с белесым гноем, плоть словно гнила заживо. «На мне наложены многочисленные защитные заклинания», прошептала Беатриса с закрытыми глазами, «но они не работают, не реагируют, словно со мной ничего не происходит». «Сейчас все исправим!» – пропыхтел волшебник, шепча заклинания Под действием его силы странное проклятие прекратило распространяться. Магия Парацельса ослабила действие заразы, однако не смогла полностью избавиться от нее. По сути, Парацельс убирал лишь симптомы, а первопричина ловко уходила от него – Под воздействием так называемого мем-оружия человеческая плоть начинала разлагаться как будто сама по себе, без явных на то причин. Никаких тебе вирусов, ни зловредной магии, просто тело гниет заживо. Ты его лечишь, а оно начинает сначала. «Я попала на Луну практически без ничего», с разочарованием произнесла Леди Инквизитор. Лицо ее исказилось словно от сильной боли. Стойко переносила пытку, не выказывая слабостей. «Без нормального снаряжения, так бы я еще поборолась». «Леди, берегите силы», – попросил Парацельс, полностью сосредоточенный на исцелении. Он вливал в леди свои силы раз за разом, пытаясь понять причину происходящего, но каждый раз терпел поражение. Стоило ему прекратить лечение, как проклятие быстро отвоевывало утерянные позиции. «Парц!» – раздался за спиной голос Геринда, «Я думаю, что местные могут нам помочь». Обернувшись, Парацельс увидел, что вампир-эльф тащит к нему неизвестного фермера ваниара весьма пожилого на вид, с длинной, аккуратно подстриженной бородой и усами, по-пижонски зачесанными острыми кончиками вверх. «Вовсе не обязательно тащить меня за шиворот, сударыня, я бы и сам пошел», проворчал фермер, даже не делая попыток освободиться. «Вы, девушка, на удивление сильная, хотя по вашим тонким рученькам и не скажешь». Но гиринд делал свое дело молча и с настойчивостью истинного вампира. «С кем имею честь говорить?» – поинтересовался Парацельс, не отрывая руку от раненой Беатрисы. «Силушки у него имелось более чем достаточно. Если он и не вылечит леди, то, по крайней мере, поможет ей продержаться достаточно долго. «Меня зовут Эвелд Севергор, я капитан орбитальной стражи в отставке», – сказал Ваняр, представ перед Парацельсом, точнее, бывший капитан. В настоящее время скромный земледелец, хозяин этой фермы, решил после службы пустить корни, так сказать, и поворачивать немного кактуса капусты. Хотя вряд ли это мое начинание будет иметь успех после прихода к власти темных ваньяр и падения династии Последнего Короля. «Даже я не могу ничего сделать с этой штукой», Парацельс снова бросил взгляд на руку леди и не поверил своим глазам. Зараза опять расползлась, хотя десяток секунд назад он благополучно полностью исцелил руку, убрав, по крайней мере, внешние проявления. «Какая невероятная порча! Ты знаешь, как это вылечить?» «Это не порча», – в благоговении произнес владелец фермы. Одного взгляда на руку Беатрисы ему хватило, чтобы его тон кардинально изменился. Он даже говорить начал с придыханием и неким суеверным ужасом. «Это мем-оружие, жуткое порождение гомункулов, биотворцов темных ваниар. Оно воздействует не на материю или псиполе, а напрямую на нашу реальность». «Еще больше непонятных слов», – проворчал Архимаг, – «вкратце, что это?» Фермер постарался объяснить, как мог. «Я сам не вполне понимаю. В общем, мэм – это единица, значимой для культуры информации. Технологии темных ваньяр сделали из них оружие». «Каким образом информация может убивать?» Волшебник по-прежнему недоверчиво смотрел на фермера. «Они каким-то образом придают реальным объектам свойства объектов информационных», пояснил Ваняр, «или что-то вроде того. Гниющая плоть – один из самых распространенных вариантов воздействия. Наши тела, как правило, стремятся к жизни. мем может изменить этот вектор в противоположную сторону». То, что стремилось к жизни, начинает стремиться к смерти и увяданию. Ее можно как-то вылечить, поинтересовался Парацельсу фермера. У нас есть медицинская станция в подвале, ответил тот, в ней есть режим очистки от мемэнергии, но она крайне старая и работает очень медленно. Придется подождать, если мы хотим гарантированно вылечить эту женщину. «Сколько времени уйдет?» – уточнил Парацельс. «Сутки, не меньше», – пояснил фермер. «Все это время женщина будет полностью обездвижена и недееспособна». «Что ж», – вздохнул Архимак, – «поработаем с тем, что имеется». Беатрису они быстро отнесли в подвальное помещение. Мяня, и знакомая их по первой встрече женщина-фермер переодели раненую в некое подобие комбинезона из белой материи, после чего леди инквизитора поместили в стеклянную капсулу, наполненную зеленоватой жидкостью. Это и оказалось то самое загадочное медицинское устройство, о котором говорил капитан в отставке. «Мессир!» – слабым голосом произнесла леди инквизитор из-за стекла – пока в ваняр заканчивали вводить настройки курса лечения. Зеленая жидкость пока полностью не заполнила пространство, и Беатриса могла говорить. «У меня к вам только одна просьба». «Да-да, леди», – наклонился волшебник, – «я все для вас сделаю». «Пока меня лечат», – голос Беатрисы стал немного крепче и громче. «Прошу, не творите глупостей». Не сражайтесь с темными, Ваниар, не обостряйте ситуацию, не делайте ее еще хуже, чем она уже есть. Леди, или я на вас кляузу накатаю по возвращению, лично императору?» Парацельс аж задохнулся. Подобного коварства от Беатрисы он никак не ожидал. Просто удар ниже пояса. Само воплощение подлости, и если уже великий и ужасный архимаг чего-то боялся в этой жизни, то никак ни темных богов, ни архидемонов, ни сущностей за гранью понимания или еще чего-то подобного в том же духе. Повышение налогов или очередные штрафы пугали его куда сильнее. Всех пленных темных ваньяр сложили в пустующий амбар. Парацельс наложил на них дополнительные сонные чары, чтобы воины не пришли в себя как можно дольше. Разбитые и сильно поврежденные корабли Парацельс передвинул подальше, чтобы гарью и дымом не отравляли воздух. Несколько же уцелевших и наиболее крупных образцов оставил поблизости от фермы. Эвелд Севергор проявил к ним недюжинный интерес, ходил кругами и осматривал, иногда даже порывался заглянуть под нище. В целом он производил на архимага впечатление адекватного человека старой закалки. Он не присмыкался перед темными ваньяр и открыто выражал свое недовольство сложившейся ситуацией, чего нельзя было сказать о его работягах-фермерах. Те впали в форменную истерику, когда их откачали, и они увидели, как сильно Парацельс побил темных ваньяр. Пришлось и на них наложить усыпляющие чары, чтобы по дурости чего не натворили. «Скажите, уважаемый», – обратился к фермеру Архимак, задумчиво глядя на уцелевшие летучие корабли, сиротливо зависшие над песком недалеко от фермы. А можно ли на этих летучих посудинах добраться до нашей ротненькой планеты? Предположение самому Парацельсу казалось несколько безумным, но кто знает эти инопланетные технологии? Вдруг с ними возможны даже самые невероятные вещи? Бывший орбитальный капитан ответил после небольшой паузы. Движки достаточно мощные, так что в теории возможно, но у них нет соответствующего покрытия защитного, нет достаточных запасов топлива. В общем, даже самую мощную модель нужно очень сильно переделать». «А в городе есть подходящие корабли?» – спросил волшебник. «Конечно, я вам больше скажу. Если вы угоните один корабль и доставите его к моей ферме, то я даже готов на время стать вашим пилотом и помочь добраться до планеты». «Ого, это щедрое предложение». «Да, я помогу вам», — сказал бывший капитан. «Сделаю все, что скажете. У меня только одна просьба. Заберите меня и мою семью с собой. Вы же понятия не имеете, что у нас на планете». «Ничего не знаете про нравы, культуру и обычаи», – заметил Парацельс. «Вы уверены, что это разумное решение – отправляться в неизвестность?» «Уверен», – тот кивнул. «Новые порядки на Целине с пришествием темных ваньяр намного хуже. Что бы ни происходило на вашей планете, там просто физически не может быть хуже, чем у нас сейчас». Парацельс вспомнил про суицидальные наклонности темных Ваниар, их безумное поведение, их пренебрежение к лунным воняр и отношение словно к рабам, и вынужден был согласиться. «Кроме того, я знаю о вашей планете больше, чем вы думаете», – заметил Эвилд. «У нас на Луне очень даже развиты средства связи и наблюдения, так что определенный план у меня есть». «Просто доставьте меня и мою родню к эльфам, а дальше мы уже сами». «Что ж», – Парацельс усмехнулся в бороду, – «ситуация начинает понемногу улучшаться». Не все лунные ваняры оказались зашуганными личностями с промытыми мозгами. Кое в ком еще играла старая закваска. Осталось лишь дождаться выздоровления Беатрисы. Благо Парацельс наглядно видел, как дела леди быстро пошли на поправку, едва она погрузилась в ту зеленоватую жидкость. Ее рука прекратила гнить, и непрерывные вливания целебной магии более не требовались. Парацельс пока не решил, что они будут делать. Полетят домой на одной из летучих платформ, либо же угонят полноценный корабль. У него пока что имелось куда более интересное занятие – допрос пленника. Стоит ли уточнять, кого именно волшебник выбрал для разговора по душам? «Мы темный ваниар, презираем боли с детства, учимся игнорировать ее. Даже если гомункулы делают нам операцию на внутренних органах, мы не используем обезболивающее» стол пленный Мадяку усердный, глаза его фанатично сверкали. Кровавого старосту привязали к кровати в одном из подвальных помещений фермы. Вокруг стояли многочисленные банки с солеными плодами кактуса капусты. Что вы, низшие существа, способны противостоять нашей безграничной ярости? Мы смотрим в холодную бездну равнодушного космоса и смеемся ей в лицо. «Если бы я не успел узнать вас получше», произнес Парацельс, продолжая что-то химичить за столом у противоположной стены, «я бы решил, что ты меня агитируешь вступить в свой клан. Как усердно расхваливаешь!» Связанный заклинанием Мадьяк задергался, злобно щелкая зубами, словно дикий зверь. Геринт молча стоял у входа, скрестив руки на груди, и следил, чтобы никто не входил и не мешал Архимагу делать его дела. «Ха! Наслаждайся свободой, пока можешь! Уже очень скоро Шарумы и знает, какие бесчинства вы творите на его землях!» Никак не успокаивался студент. Парацельс не слушал его. Он держал в руках кружку до краев, наполненную парциядом, и зачем-то неторопливо водил над ней рукой, словно рисуя в воздухе загадочные символы. «Что ты делаешь?» – не выдержав, спросил мадяк «Видишь ли», – произнес Парацельс, неторопливо помешивая жидкость ложечкой, «у моего парцияда есть один недостаток, серьезный недостаток». Я бы даже сказал побочный эффект. От него очень сильно болит голова по утрам». Геринг кивнул. В глазах вампира-эльфа на секунду мелькнуло странное выражение. Он словно на секунду вспомнил о невероятных, нечеловеческих мучениях, которые ему однажды довелось пережить. «Единственный способ уменьшить мучение хорошо закусывать». Но жизнь такова, что закуска не всегда под рукой. Проблему я решил, как мне кажется, довольно оригинальным способом, сказал Архимаг. Я растворил закуску прямо в партияде. Это очень удобно. Не нужно за огурцами и колбасой бегать. Когда вернусь домой, надо будет обязательно наладить выпуск партий с разнообразной закуской». Как это относится к нашей ситуации? Кровавый староста ничего не понимал. Архимак в очередной раз сбил его с толка. А вот так. В руке Парацельса, застывший над поверхностью парцияда, откуда ни возьмись, появилась долька огурца. Я при помощи магии извлекаю всю закуску из парцияда. Потом напою им тебя, а утром. Не дам похмелиться. Геринт посмотрел на Парацельса с крайне осуждающим видом. А я-то думал, что хуже темных ваньяр, зверей и садистов быть не может по определению, укоризненно произнес он. Знаю, Геринт, вздохнул Парацельс и отправил огурчик в рот, с хрустом задвигал челюстью. Но я готов взять грех на душу. «Все ради нашего возвращения домой. Кто-то должен предупредить империю о существовании космической угрозы, что кто-то умеет выращивать виноградники в пустоте. Обладая подобными технологиями, они способны поставить под угрозу все наше виноделие». Парацельс поднял руку на уровень груди и сжал кулак, глядя перед собой одухотворенным взглядом. «Еще чуть-чуть, и затянет гимн империи Арсамон». «Парц, парц!» – вздохнул Герент. «Вот уж не думал, что ты такой патриот». «Когда мне это выгодно, я очень даже патриот», – пояснил волшебник. «Или наоборот, рьяный борец за свободу и равенство» в зависимости от политической ситуации в стране. «Ты главное своему коту весточку отправить не забудь», напомнил Герент, «пока делаешь свои черные делишки с этим психопатом-суицидником». «И то верно», совсем из головы вылетело, «Васька забывчивости не прощает». На Мадьяка слова волшебника заметного эффекта не произвели. «Напротив». Он лишь злобно оскалился, его глаза сверкали издевкой. «Ты хочешь сказать, что собрался пытать меня похмельем?» Мадьяк оглушительно расхохотался. «Глупец! Я темный ваниар, ультимативная форма жизни, презревшая саму смерть. Неужели ты считаешь, что твоя жалкая бурда способна...» Утром дикие вопли, полные невыразимой боли и отчаяния, разлетелись по пустыне далеко окрест. Их даже слышали в целине на окраинах. Прохожие сразу поняли, что кричит темный ваняр и испуганно втягивали головы в плечи, не желая даже думать о том запредельном ужасе, что довел этих маньяков до пограничного состояния.